Глава 11. Переговоры. До командного центра минут 15. Транспорт уже ждал у ворот. И как только он сел, сразу взмыл и полетел к зданию командного центра. Иван сразу связался со стратегом-аналитиком Громом. Тот сразу откликнулся. — На связи. — Аркадий Николаевич, что там происходит с крейсером? — Тумов. Крейсер лег в дрейф на границе звездной системы и вышел на связь. Передаю информацию. — Создатели, если сказать правильно, то, конечно, люди. — Мы начали войну, как только вы появились. Начали, потому что воевали раньше и сразу не поняли, кто вы такие. «Теперь мы знаем, вы из будущего, и эта война не ваша. Это война технологий Тумов и создателей. Вы нам не нужны, так что можете лететь обратно. Мы не будем препятствовать». «Очень интересное сообщение. Нужно отвечать. Ваше предложение, как стратега-аналитика?» — Прежде чем вступать в переговоры, предлагаю поинтересоваться, кто с нами говорит. — Поддерживаю, поинтересуйтесь. Гром, конечно, не опешил, он полагал, что лидер сам ответит. Но делать нечего, он начал диалог с невидимым партнером или врагом, пока непонятно. Через некоторое время ушел ответ. «Очень интересное сообщение, нам непонятно мотивы послания, и главное, кто говорит, и каковы ваши полномочия». Артамонов согласился. Теперь решил не брать на себя все подряд, а только вопросы, которые требуют непосредственного решения лидером. Через некоторое время ушел текстовый ответ. «Мы удивлены вашим посланием». Что касается начала боевых действий, то начали их вы на планете, но теперь это не важно. Проведено несколько битв, вы вторглись в столичную систему, нам удалось вас вытеснить оттуда. Что касается войны, наша она или нет, отвечу однозначно «наша». Мы не посрамим своих предков. Что касается нашего возвращения, то нет». Мы останемся здесь и доведем дело до конца. Теперь главное, кто ты, чего хочешь и каковы твои полномочия. Пока шла эта переписка, он прибыл в командный центр, который работал напряженно, полагая, что этот крейсер может быть отвлекающим маневром. Внезапно образовалась голограмма «Кристалла», Достаточно большого, закрепленного на специальной подставке, переливающегося знакомыми радужными бликами. Оставим выяснение отношений, кто пробудил технологии. Теперь это не имеет значения, они активируются. Отвечаю на главный вопрос Я Уст-транслятор. Моя задача установить связь с лидером вашей цивилизации, для общения с ЦБА нашей цивилизации. Вы готовы к такому контакту?» Артамонов кивнул Грому, разрешая ответить. Тот заговорил, голос слегка хрип, он волновался. «Ус-транслятор, я аналитик-стратег цивилизации-создателей. Невозможно поверить в то, что происходит». Тем не менее, мы готовы провести переговоры на высшем уровне в любое удобное для вас время. Ус на голограмме заискрилась, затем начала быстро мигать, словно анализируя поток данных или передавая срочные пакеты информации куда-то дальше. Возможно, ЦБА. На секунду в отсеке стало особенно тихо, Слышно было только, как негромко гудят системы жизнеобеспечения. Потом голограмма стабилизировалась, и из динамиков раздался ровный, почти металлический голос. — Стратег-аналитик цивилизации создателей! ЦБА готова к переговорам! Время синхронизировано! Канал подтвержден! Готовы ли вы? Артамонов молча кивнул грому давая немой сигнал, действовать. Его лицо оставалось спокойным, но мышцы на скулы слегка напряглись, выдавая внутреннее напряжение. В отсеке запахло холодным металлом, едва уловимо пахнущим озоном. Так всегда бывало, когда включались высокомощные системы связи. Гром сделал шаг вперед, голос его прозвучал уверенно. — Если вы готовы к переговорам на высшем уровне прямо сейчас, мы подтверждаем согласие. Лидер готов провести их немедленно. — Подтверждено. Переключаю канал связи на ЦБА цивилизации Томов. произнесла Ус, после чего пространство перед ними заволокло легкой дымкой голографических помех. Артамонов сел в кресло лидера, заняв место под массивным гербом создателей, чьи линии и руны мягко светились в полумраке отсека. Символ древней цивилизации словно нависал над ним, придавая происходящему торжественность и вес. Он активировал боевую броню. По телу прошла вибрация, пластины замкнулись с тихим шорохом, и индикаторы на плечниках загорелись мягким светом. «Вывести мое изображение на их канал», — коротко приказал он. Перед ними возникло изображение огромного кристалла. Он занимал почти все пространство видимого объема. Метров сто в высоту, тридцать, а может и больше в ширину. Его грани играли приглушенным светом, отражая спектры, которых человеческий глаз едва мог различить. Казалось, что внутри него текли молнии или мягкие потоки энергии, переливаясь, словно в глубинах горел замкнутый космос. Тишина давила. Артамонов невольно выпрямился еще больше, чувствуя, как каждая секунда обретает вес. Голографический экран мягко мигнул. Пошла трансляция. Цеба цивилизации Тумов рассматривала лидера, сканировала его, возможно, заглядывала сквозь броневую плоть в самое сознание. Потом, после короткой паузы, заполнявшей от всех густым, почти физическим напряжением, пошло аудиосообщение. Звук был особенный, не совсем голос, скорее многоголосый резонанс, переливающийся металлическими и кристаллическими абертонами, словно говорила сама Вселенная через сеть кабелей и голограмм. — я! ЦБА цивилизация Таумов! Кто ты? Артамонов выпрямился сильнее, чувствуя, как броня стала почти второй кожей. Он произнес медленно и твердо, «Я — лидер цивилизации-создателей». Повисла пауза. Она была не пустой, в ней чувствовалось движение чужого разума. Казалось, миллионы кристаллических ячеек анализируют каждое его слово, тембр голоса, даже ритм сердца. Потом вновь пошла трансляция. Голос стал глубже, почти осязаемым. — Но вы стали гораздо меньше. Я знаю, вы, люди из далекого будущего, случайно оказались здесь. Скажи, зачем тебе эта война, лидер? Она не твоя. Она ведется в глубоком прошлом для твоего времени. В отсеке стало тихо, даже гром затаил дыхание. Артамонов ответил без спешки, давая вес каждому слову. — Ты хорошо информирована, ЦБА. — Да. Мы люди из далекого будущего, и здесь мы не случайно. Что касается войны, мы ее не начинали, но и не ты. Ее начали наши предки и твои хозяева. А потом, когда их не стало, все продолжилось автоматически. Алгоритмы, привычка, инерция. Он перевел дух, а голос стал тверже, почти стальным. «Теперь мы, потомки создателей, здесь. Мы готовы продолжить их дело. Поэтому война теперь наша. Пусть даже она идет в глубоком прошлом». Голограмма кристалла будто дрогнула. Отблески света на его гранях изменили оттенок, словно чужой разум задумался, переваривал ответ. «Хороший, логичный и убедительный ответ, лидер», — наконец произнесла ЦБА, — «вижу, что предысторию обсуждать не стоит. Вы останетесь в этом времени?» «Ты правильно поняла». «Тогда я отвечу на твой вопрос». Голос стал чуть тише, но от этого еще напряжение. — Ты прав. Мы многое узнали о вас. Я проанализировала ситуацию и предлагаю стратегическое решение. Война в текущих условиях невыгодна ни вам, ни мне. Поэтому предлагаю заключить соглашение о ненападении сроком сто ваших лет. В отсеке воцарилась мертвая тишина. Предложение было шокирующим. Никто не ожидал подобного, ни Артамонов, ни его команда. Главное, что ощутил лидер, это странное чувство свободы. Сто лет. Сто лет мира. Сто лет на то, чтобы развить цивилизацию, укрепить колонию, адаптироваться к этому времени и все же радоваться вслух нельзя. Слишком поспешное согласие выглядело бы слабостью. Надо взять паузу, обдумать, посоветоваться, и только потом дать ответ. Холодный блеск кристалла на голограмме словно наблюдал за ним, молча оценивая каждое его движение, выражение глаз и даже невидимые колебания голоса. «Цеба! Твое предложение неожиданно!» Голос Артамонова прозвучал низко и ровно, но в нем чувствовалась напряженная осторожность. Подобное в прошлом случалось лишь однажды. Бонтучан заключил договор с лидером-ворогом. Тогда они смогли выполнить задуманное и спасли тысячи жизней. «Думаю, сейчас...» Мы можем использовать тот же опыт. Он сделал паузу, окинув взглядом командный центр. Операторы и командный состав, затаив дыхание, следили за ним. Как мы будем соблюдать договор сейчас, если все-таки его подпишем? Кто проконтролирует линию соприкосновения? Кто станет гарантом? В эфире повисла короткая пауза. Цыба, похоже, просчитывал варианты, индикаторы ее передачи ритмично мигали. «Ты прав, лидер!» — ответ прозвучал спокойно, без спешки. «В прошлом был подобный прецедент. Тогда гарантом служили слова Бунтучана и лидера Ворога. Думаю, в этот раз можно повторить этот опыт». «Идея хорошая», — Артамонов кивнул, — «но условия другие». Он говорил сдержанно, но твердо. «Я — человек, биологическое существо. Ты — интеллектуальная боевая система. Ты не можешь давать слово в привычном нам понимании, и тем более соблюдать его, безусловно. Нам нужны иные, надежные гарантии с твоей стороны». «Не согласна, человек!» — в голосе ЦБА впервые мелькнула стальная нотка. «Такая постановка вопроса — дискриминация в отношении меня. Ты человек, потому что осознаешь свое место в этой вселенной. Я также осознаю свое. Я мыслю, значит, существую. Следовательно, мы равны». Короткая пауза, будто она подчеркнула важность сказанного. — И есть еще один аспект. Твоя жизнь коротка, человек. Моя же почти бесконечна. Артамонов сжал губы и на миг отвел взгляд, раздумывая. Слова цыба были логичные, в них сквозила непривычная для машины логика. Откуда у нее столько знаний о людях? Ответ очевиден. Она изучила базы данных и Икошина. С такой постановкой вопроса трудно спорить, наконец произнес он. Раз ты столь информирована, давай выйдем на новый уровень. Предлагаю провести полноценные переговоры и заключить всеоблемлющий договор. На этот раз Цыба ответила без паузы. Согласна. С моей стороны переговоры будет вести УС, находящиеся на границе твоего звездного сектора. Мы можем приступить немедленно. Хорошо. С нашей стороны переговоры будет вести Высший совет, и я лично. Принято. Когда начнем? Предложение согласовано. Артамонов позволил себе едва заметный выдох. — Твой корабль теперь считается дипломатическим, обладает иммунитетом и неприкосновенен. — Пусть следует столичную систему. Переговоры начнем по прибытию. — Договорились, — ответила ЦБА, и связь опорвалась. В командном центре повисла тишина. Событие было слишком значимым, чтобы сразу уложиться в привычную логику. Никто не произнес ни слова. Артамонов задумчиво смотрел на темный экран, в уме прокручивая недосказанное. Почему ЦБА сама пошла на переговоры? Что ее подтолкнуло? Ответа на этот вопрос пока не было, и это беспокоило сильнее всего. «Командующий Фулин, — наконец произнес он, — Голос вернулся к деловому тону. «Обеспечить коридор для беспрепятственного прохода дипломатического крейсера Тумов». «Слушаюсь, лидер!» — отчеканил Фу Линь.